Он был «за», без всяких ограничений, и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ккк», и казалось, будто при каждом К он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать «невероятно», хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, не католики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех не католиков. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. блоттер я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверное, он постоянно к ней ходит. Он был как-то связан с правлением, где работал Цупфнер. И при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан. И когда она на прощании, словно отправляясь в паломничество, сказала «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которые сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая. И мне казалось, что она еще меньше подходит к этому кружку, чем Мари. Что бы она ни делала, возилась ли она на кухне, я и ей как-то помогал делать бутерброды, улыбалась ли, танцевала или рисовала, все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зомервильд. Слишком много наговорил ей про откровение и про миссию художника, и она стала писать одних мадон. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого, а все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадон рисуют дети или набожные монахи, которые из-за художников себя не считают». Я стал думать, удастся ли мне отговорить Монику от писания Мадон. Одна не дилетантка, еще очень молода. Ей года 22-23. Наверняка невинна. И это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль. А что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы. А тогда она вернулась бы в Бон и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся надо будет прежде всего отучить ее от Зомервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы по возможности быть гуманным эксплуататором, и этим притязанием он соответствует вполне, а Зомервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканном шансонье, даже может быть редактором умело поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви святого Корбиниана. «Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зомервильда надо было бы запретить это представление. До того оно невыносимо». Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гоффмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Гофмансталь Гугофон, 1874-1929